Глава 34. Железная рука. На фоне лохматого февральского неба, лижущего шершавым языком трубы питерских доходных домов, литовский замок, перестроенный в тюрьму почти сто лет назад, выглядел диковиным зверем, примостившимся у пересечения мойки и крюкового канала. Словно два кошачьих глаза на центральной полукруглой башне Оранжевым светом горели узкие крепостные окна, высокие сугробы выстлались по брусчатке гигантскими узловатыми лапами, а у макушки, словно хвост мифического чудовища, шевелились по ветру хлопья печного дыма, неестественно белого в предрассветной мгле. Как старый рыбацкий якорь сетями, замок был окутал мистическими преданиями. Среди карточных игроков Существовало поверье. Удача посетит лишь тех, кто играет вблизи жилища палача, а по легенде заплечных дел мастер обитал именно в Литовском замке. Возможно, поэтому, а скорее всего, по воле случая, городские шулеры облюбовали два игральных притона вблизи замка, в доходных домах на углу тюремного переулка и офицерской улицы. Другое пугающее предание — связывали с установленными на крышу тюремной церкви скульптурами ангелов, несущих кресты. По рассказам, посвященных в тайну, один из них покидал свой пост и обходил тюрьму. Арестанты знали, тот, в чью дверь ангел постучится, будет казнен. Скульптуры ангелов были установлены таким образом, что заключенным, впервые выходившим во двор, Казалось, будто небесный посланник едва выдерживает тяжесть креста. Сидельцы верили, когда он уронит свою ношу, узники будут освобождены. В ночь с 27 на 28 февраля таинственный облик старинного здания окаймляли десятки костров, абсолютно необитаемых и безлюдных, а потому неестественно зловещих, разожженных по периметру на удалении сотни шагов. Кто их разжег и для какой цели не ведали даже вездесущие дворники? Погода была морозная. Февральский питерский ветер продувал даже самую надежную одежку, и к этим источникам тепла стягивались штурмовые отряды и сочувствующие лица. Станислав Никодимыч, смотри, смотри! возбужденно шептал Надольский, стоя у самого парапета круглой башни. Сработало! Летят на огонек, словно мотыльки. «Ай да и болит ай да голова!» Из предрассветного сумрака, окутавшего замок, подсвеченные кострами улицы просматривались прекрасно. Зато стоящему яркого огня невозможно было увидеть, что творится в помещениях и на крыше здания, соблюдающего почти идеальную светомаскировку. «Резервисты!» — презрительно хмыкнул стоящий рядом Балахович. «Не пуганные, не обстрелянные!» «Как говорит Айболит, массовка!» «А где наши клиенты, отсюда не разглядеть! Давай команду засаде, пусть начинают, мы подождем!» Одно из окон круглой башни несколько раз мигнуло и погасло. Два подтянутых крепких господина, сидевших в огорном зале в здании напротив, синхронно поднялись, откланялись и торопливо спустились по парадной лестнице. Приняв у швейцара шляпы, трость и объемный саквояж, вышли на свежий воздух, свернули в ближайшую подворотню и через минуту вышли из нее преображенными, в солдатских шинелях и лохматых попахах, неотличимы от сотен других служивых, понемногу заполняющих улицы. «Знаешь, Леха», — негромко бубнил в спину младшему Пунину фон дер Лауниц, продираясь сквозь уплотняющуюся людскую массу. «Всю войну меня преследовала внутренняя неудовлетворенность. Эта проклятая необходимость убивать совершенно незнакомых людей — не сделавших лично мне ничего плохого. Даже в отставку хотел подавать, сославшись на пошатнувшуюся психику, пока и болит не показал в болотах под Ригой, как можно бить противника, не превращаясь в мясника. А тебя не смущает, Серега, что за это искусство нас отурнули из армии без прошения мундира? Общаясь с боевым товарищем, Пунин не забывал внимательно всматриваться в лица митингующих. И что это за чистоплюйство? «Мы пошли на войну, чтобы убивать». «Нет, Лёшка». Голос фон дер Лауница окреп и приобрел металлический оттенок. «Мы пошли на войну, чтобы одержать верх над противником». «А победить можно по-разному. Усеять поле трупами или уколоть шпагой в сердце дракона». Результат один, но мне почему-то по нраву второй вариант. Вот, например, сегодня. «Что стоило поставить на крыше пять пулеметов? и нафаршировать свинцом всех собравшихся на площади. Но мы этого не делаем. Не превращаем нашу работу в скотобойню. Ходим, ищем зачинщиков. А когда найдем, считай, уже нашли». Поднял руку Пунина и остановился, упершись взглядом, в приметную крепкую фигуру в кожной тужурке и железнодорожной фуражке. Мужчина никаким боком не походил, ни на студента, ни на машиниста. Есть в облике профессионального военного мелкие, но выразительные детали, влезающие из любой гражданской упаковки. Осанка, выработанная многочасовой строевой подготовкой, искусный хват оружия, тщательно подогнанная обувь и одежда, не терпящая штатской неряшливости. Особенный взгляд, постоянно оценивающий расстояние до цели и наиболее эффективный способ поражения онной. По этим деталям подпоручик безошибочно узнал в толпе штурмовиков, а они точно так же идентифицировали его и лихорадочно пытались определить, свой или чужой. Времени для действий по заранее утвержденному плану разведать, доложить, получить дальнейшие инструкции не оставалось. «Товарищи!» — взвился и зазвенел над толпой молодой, но закаленный на фронте голос Сергея фон дер Лауница, взобравшегося на пропет набережной, и отчаянно размахивающего красной повязкой как флагом. «От имени боевой организации Российской социал-демократической партии большевиков приветствую вас, а в вашем лице весь революционный гарнизон Петрограда! Ура!» Напряженные лица штурмовиков разгладились. В головах сложилась мозаика из доступной информации о наличии среди большевиков боевых офицеров и появлении их вблизи тюрьмы, где томились революционеры-подпольщики. Они прекратили созерцать воодушевленное на лицо и вернулись к своей работе — рекогносцировки местности перед штурмом. «Враги вокруг нас!» — вещал тем временем с пропета ондер Лауниц. Наша боевая организация выяснила, что совсем недалеко, в одном квартале отсюда, на винных складах купца Чепушилина, фараоны устроили засаду и готовы в любой момент нанести удар. При упоминании винных складов Массы всколыхнулись, забурлили, потянулись к оратору, утроив внимание. «Предлагаю немедленно пойти туда и вычистить всю реакционную сволочь, чтобы никто не мог ударить нам в спину и помешать освобождению томящихся в застенках товарищей». Многоголовая толпа загомонила, массы пришли в движение. Папахи, фуражки и картузы образовали водовороты, Выбрасывающие центробежной силы хвосты в близлежащие улицы и переулки. За мной, товарищ, ура! Серега соскочил с парапета и бросился в голову стихийно образующейся колонны. Не дать не взять, генерал Мора, усмехнулся Пунин вслед пробегающему другу. Только белого скакуна не хватает. Оставляю тебе непьющих. Крикнул на ходу фондер Лауниц припустив что есть мочи вслед метущимся от нетерпения революционным массам. «Спасибо тебе, Сережа, душевный ты человек», — пробормотал Пунин, прячась за плотным людским потоком от пристального взгляда штурмовиков, сворачивая за афишную тумбу и нащупывая под шинелью тяжелую ребристую рубашку ручной гранаты. Двухэтажное здание полицейского архива по набережной Екатерининского канала номер 103 В это же время подверглась нападению силами малочисленными, но более мотивированными и подготовленными. Никаких долгих сборов и митингов, никаких демонстрантов и толпы зевак. Малые штурмовые группы неслышно продвигались вдоль подковообразного канала, занимая здание напротив архива. Они брали на прицел окна и двери, готовились по команде взломать замки, ворваться внутрь к вожделенным полицейским картотекам и уголовным делам, компрометирующим криминальную шпану, нацепившую красные повязки и планирующую продолжить гоп-стоп на другом, высоком политическом уровне. Все роли расписаны заранее. Планы здания, размещение охранилищ изучены и распределены между участниками штурма. Охраны из четырех пожилых сторожей можно пренебречь. Командир штурмовой группы с тонкими острыми усиками на холеном лице одобрительно улыбается и командует заметным французским акцентом, грассируя и переходя на грудные регистры, чтобы не сорвать голос. «Вперед! Атака! Давай, давай! Быстро!» Не успела затихнуть команда на шторм, как набережная волшебным образом преобразилась. Ночь превратилась в день. С неба упали и заскакали по снегу разноцветные комки огня. Другая их часть взмыла к тучам, заливая близлежащий квартал бледно-мертвенным светом. Под самой крышей соседних с архивом зданий зажглись мощные корабельные прожекторы. Косые столбы света перекрестились перед входом в архив, слепя и не давая поднять глаз. Одновременно с фейерверком, синхронно, как швейные машинки, заработали станковые пулеметы, выкашивая перекрестным огнем с крыш соседних зданий Все пространство перед полицейским управлением. Засада, бежим! Раздался первый панический крик, пресеченный пулеметной очередью. Загрудившаяся под входным козырьком штурмовая партия, решившая пробиться внутрь здания и избежать свинцового дождя, рассеялась после взрывов нескольких гранат, брошенных из окон второго этажа. Короткий бой, как удар клинка, закончился за несколько минут. Еще догорали на проезжей части сигнальные ракеты, бились в конвульсиях умирающие штурмовики, а их командиры уже скрутили и волокли в полицейское управление два плечистых казака без погонов и знаков различия. «Отпустите немедленно! Вы не имеете права, я дипломат, французский подданный!» «А ну-ка, Никитич, подними француза!» Взгляд пленника уткнулся в пенсне, обладатель коева, не похожий на полицейского или простолюдина С интересом разглядывал потрепанную но гонристую добычу. Кто таков? Что здесь делаете? Помощник Атташе. Капитан французской армии Дальберг. С кем имею честь? Отставной поручик Гриблик вашим услугам. И что в пять утра у архива полицейского управления России делает французская разведка? С чего вы взяли? Да как вы смеете, вы обязаны немедленно сообщить. Вам капитан тошно станет от широты моих полномочий, если вы... «Ознакомитесь с ними подробнее». Перебил грибель пунцового француза. «Я, безусловно, сообщу, кому следует, но сейчас просто не имею права отпустить столь высокопоставленную особу гулять по ночному Петрограду. Как видите, в городе неспокойно. Никитич, определи господина дипломата в отдельную комнату для гостей с надежными решетками на окнах и засовом на дверях снаружи. Отдыхайте, капитан, утро вечера мудренее. Честь имею». В эту ночь скромная квартира управляющего издательством жизни знания», члена редколлегии газеты «Правда» Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича на Херсонской улице по плотности генералов на квадратный метр превзошла ставку Верховного главнокомандования. Его брат, генерал-майор, начальник Псковского гарнизона, удобно разместился в кресле под оранжевым торшером. Двое его коллег, начальник эвакуационного и по заведованию военнопленными отдела, Гукш, генерал Потапов и помощник начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерал Климбовский оккупировали кресло у крошечного игрального столика с коньяком и немудреной закуской. Высокопоставленные офицеры внимательно слушали еще одного генерала, революционного. Михаил Сергеевич Кедров, потомок старинного рода, записанного в шестую книгу русского дворянства являлся непререкаемым авторитетом российской секции РСДРПБ, имея статус лица, особо приближенного к безусловному лидеру партии, Владимиру Ильичу Ленину. На партийных вечеринках в Швейцарии Кедров, развлекая вождя игрой на фортепиано, как губка впитывал чеканные постулаты Ленина о государстве и революции, мог наизусть цитировать его статьи на немецком и русском языках, но своей непримиримостью, радикализмом превосходил самого Ильича и большинство его соратников. Уважаемый Николай Михайлович, обращаясь к Потапову, мягко и настойчиво говорил генерал Подполье. «Я вынужден бросить все свои дела на Кавказском фронте и срочно добираться в столицу, чтобы еще раз повторить то, о чем мы с вами уже договаривались. Нельзя мешать революции. Не стоит препятствовать законному священному праву угнетенных трудящихся расправляться с палачами и сатрапами, даже если эта инициатива исходит не от нашей организации. Так мы и не препятствуем, пожал плечами Потапов и выжидательно посмотрел на Климбовского. Правда, трудящимися в этом деле и не пахнет. По данным разведки, ликвидации жандармов и других контрреволюционных персон занимаются специальные диверсионные группы неизвестного происхождения и подчинения — состоящие из боевиков, имеющих фронтовой опыт, и уголовников, хорошо ориентирующихся в городе. «Это абсолютно неважно», — перебил генерала Кедров. «Полное и решительное разрушение государственных институтов самодержавия — архиважное и ответственное дело. Мы готовы объединиться даже с дьяволом, если он соизволит принять участие в революции, помогать, а не препятствовать. И вдруг появляются какие-то офицерские отряды монархистов, защищающие жандармов, организуется упорное очаговое сопротивление. «В любом случае, наши армейские службы не имеют к этому никакого отношения», быстро парировал генерал Бонч-Бруевич. «Насколько мне известно, упомянутые офицеры не находятся на действительной военной службе и никаким образом не могут быть отнесены к монархистам. Задачу они решают не политическую, а гуманитарную, спасая жизни обычных городовых, «В девяносто девяти случаях из ста выходцев из крестьян и рабочих», добавил генерал Климбовский. «Все, сочувствующие нашей партии, обязаны оказывать содействие любому человеку или организации, ставящей перед собой цель физической ликвидации существующего строя, неотъемлемой частью коего являются жандармы и полицейские», отчеканил Кедров, словно с трибуны. Но Михаил Сергеевич попытался возразить Потапов. Большевики ведь не проповедуют террор, в отличие от эсеров. Как вы не понимаете. Не дал договорить генералу революционера, Это же другое. Совсем другое. Еще в 1901 году Ленин написал, «Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Это одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения». Ленин. С чего начать? Полное собрание сочинений. А после погибшей, но незабытой революции 1905 года добавил начинать нападения при благоприятных условиях не только право, но прямая обязанность всякого революционера: убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных средств для обращения их на нужды восстания такие операции уже ведутся везде, где разгорается восстание. Статья Ленина. Задача отрядов революционной армии об организации вооруженных отрядов и тактики их действий. И еще, социал-демократия должна признать и принять свою тактику этот массовый террор, разумеется, организуя и контролируя его. Мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц и самой энергичной борьбы за колеблющееся войско. Наступление на врага должно быть самоэнергичное. Нападение, а не защита, должно стать лозунгом масс. Беспощадное истребление врага станет их задачей. Статьи Ленина «Уроки московского восстания и тактические колебания». «Хм», — закашлялся Климбовский. «Однако мы в некотором роде есть начальствующие лица. И что, нас тоже необходимо того?» Владислав Наполеонович, недовольно поморщился Кедров, прекратите фарисействовать, а то мы с вами докатимся до открытия, что в руководстве социал-демократической рабочей партии практически отсутствуют рабочие, зато полным-полно дворя. Мы же умные, культурные, образованные люди и прекрасно понимаем, что пролетариат — инструмент для смены правящих элит. Мы можем сколь угодно обещать рабочим включить их в органы народного управления, убеждать, что именно они являются гегемоном, но реальные властные рычаги после революции будут совсем у других людей, подготовленных, закаленных, профессиональных революционеров, вооруженных передовой научной теорией марксизма-ленинизма, никому не подотчетных и не подсудных. Кстати, именно об этом подробно и обстоятельно писал Ленин в своей фундаментальной работе «Что делать?». Следовательно, обещание установить диктатуру пролетариата обман? — ехидно спросил Потапов. — Нет, конечно, — добродушно ответил Кедров. — Политическая хитрость в другом. Диктатуру устанавливают не для защиты завоеваний революции, наоборот. Революцию устраивают, чтобы установить диктатуру. Цитата из книги «Правила жизни» Джорджа Оруэлла, журнал «Эсквайр». А пролетариат — злой и неграмотный, решительный и доверчивый, идеальный класс, позволяющий от его имени проводить любые социальные эксперименты. И не надо чистоплюйствовать. Тирания — необходимые условия коренного преобразования общества. Именно поэтому оправдан и даже полезен политический террор, включая уничтожение полицейских, жандармов, чиновников, безжалостная ликвидация непокорных и несогласных, то есть контрреволюционеров. Народ, избалованный ленивым инфантильным самодержавием, должен почувствовать, Пришел хозяин, и теперь все будет как надо, правильно?» Белинский писал Боткину. «Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью». «Да и что кровь и в сравнении с унижением и страданием миллионов?» «Так вот, это он писал про нас. Революция не делается в белых перчатках, она безжалостна к угнетателям и их клевретам. А у вас даже Распутина-то диада до сих пор ходит по земле». Он уехал из Петрограда, мы проследили. Он никуда не должен был уезжать. Разведка не занимается политическими убийствами. Не эти вам не идет. Я знаю, с каким заданием вы посылали своего агента. Ротмистера обнаружили застреленным на полустанке недалеко от Сестрорецка вместе с двумя убитыми соглядатаями, работающими на британскую разведку. Вы хотите сказать, что Распутин мог один уничтожить трех офицеров? Его кто-то прикрывает». «Ладно, забудем. Что мы будем танцевать по ДД вокруг одного очень мерзкого человека? Решается судьба страны, а может, и всей цивилизации. Его прикрывает ваш человек», — взял слово Климбовский. «Фамилия Джугашвили вам о чем-то говорит?» Коба удивился Кедров. «Хотя последнее время он ведет себя очень странно. Я списывал это на усталость, необходимость прийти в себя после ссылки, на нервную обстановку вокруг. Хорошо, я разберусь с этим, а вас прошу о помощи совсем в другом деле, не предусматривающем тайны операции плаща и кинжала. Дело в том, что после неожиданной трагической гибели товарища Шляпникова я остался без связи с нашими американскими и британскими союзниками, а сейчас назрела историческая необходимость согласовать с ними дальнейшие действия, раз Путин никуда не денется. Займемся им в общем порядке после свержения самодержавия. Историческая справка. Генерал Климбовский приветствовал как февральскую, так и октябрьскую революцию. Однако своим среди революционеров так и не стал. Весной и летом 1918 года находился в тюрьме в качестве заложника советской власти. Затем был освобожден и принят на службу в РККА. С мая 1920 года член особого совещания при главком РККА под председательством своего бывшего командира Брусилова. 30 июня 1920 года был арестован чекистами в штабном вагоне. Умер в бутырке после 14-дневной голодовки. Обвинение Клембовскому за год пребывания в тюрьме так и не было предъявлено. Михаил Сергеевич Кедров с 1918 года по приказу нарком Вейнмора Троцкого назначен командующим Северным фронтом. На военном поприще не преуспел. Был переведен на службу в ВЧК, где нашел себя как непримиримый и радикальный борец с контрреволюцией. Первый заместитель начальника иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР Борис Берман вспоминал. «Мне показалось, что Кедров помешался. Если бы вы послушали, как он допрашивает своих арестованных, без всякой логики и смысла, вы бы решили, что его надо гнать исследователей но некоторых он раскалывает быстрее, чем самые лучшие специалисты. Странно, похоже, он имеет какую-то власть над ними. Хедров был арестован 4 апреля 1939 года. Расстрелян 1 ноября 1941 года. Место захоронения неизвестно.